сладостно пощекотать собственное самолюбие и тщеславие, славить себя самое. Тот, кто написал это письмо, не одаряет, а отнимает. Отнимает уверенность в себе, в собственных чувствах. Он наносит удар в самое уязвимое место, подвергая сомнению мотивы, которые руководили Жиравиной, написавшей доверчиво и откровенно. Потому что мотивы, скрытые глубоко в человеческой душе, на поверхности не лежат. И при желании в них удобно не поверить. Чтобы человеку поверить, надо заглянуть ему в душу. А это не только нелегко, но даже и рискованно. Ведь можно убедиться, что душа его богаче твоей. Чтобы поверить... Нужны великодушие и благородство. Рассказ об откликах, которая вызвала публикация очерка полчаса перед сном, мне хочется закончить письмом бывшего секретаря горкома КПСС города Томска Ивченко. Теперь она на пенсии. Когда-то Анна Георгиевна Жиравина ходила к ней посоветоваться. А потом они подружились. В этом письме как бы растворена мысль Маркса о том, что для человека коммунистического будущего чувства и наслаждения других людей станут его собственным достоянием. И то, что письмо написано сегодняшним человеком, нашим современникам, особенно важно. «Я понимаю», — писала она равиной, — «сколь вы взволнованы по поводу этой публикации» но это должно быть волнением радостью, волнением исполнением долга. Вы напомнили нам о вечной силе человеческой доброты и вечном долге помнить доброту, быть благодарным за нее, сеять доброту и побеждать зло. Сознаюсь, что читала очерк и плакала, Может возникнуть мысль, что жиравину окружают весьма сентиментальные люди, читают и плачут, но это не сентиментальность. Это открытие в себе самих того, что, казалось, поросло травой забвения. Может быть, ваша судьба созвучна каким-то частицам того, что есть в каждом из нас вы никак не должны тревожиться что вокруг напечатанного могут возникнуть какие нибудь недобрые толкования большинство читателей вас поймет кто нибудь вспомнит забытого человека кто нибудь вспомнит что дала ему родина семья школа анна георгиевна жеравина любит писать письма и любит их получать Радуется пониманию, горестно переживает непонимание. В последнем письме ко мне она говорит, «Мне почему-то все время кажется, что в жизни должно совершиться что-то важное, большое, о чем я могла бы с интересом вам написать. Я жду этого события, откладываю письмо. Но, видимо, не нужно ждать событий. Иначе можно никогда и не написать о том, что думаешь сегодня, чем живешь. Мне хотелось, получив эти строки, ответить Жиравиной, что существует душевная событийность человеческой жизни, и все ее письма этой событийностью насыщены. Нередко человек духовно бедный воображает себя яркой и крупной личностью, чьи мысли и переживания важны и интересны всем. С Анной Георгиевной и Жравиной все наоборот. Ей все время кажется, то, что она переживает и думает, неинтересно и незначительно, и писать об этом не нужно, хотя любая книга, любая встреча, любая поездка, любое полученное письмо для нее событие. И лишь сейчас Через несколько лет, после публикации очерка полчаса перед сном, я понял, показавшуюся мне странной поначалу строку из письма к ней ее коллеги Жму руку за гражданское мужество.